Глава семнадцатая Без гримасы брезгливости огляделся по сторонам, и с осторожностью втянул ноздрями в воздух хаба. Аромат ему совершенно не нравился. Нет, не то чтобы здесь воняло, просто сам запах был... Будто ты оказался в каком-нибудь гетто на забытой богом планетке, расположенной где-то во фронтире. Запах немытых тел, нечистот, дешевого бухла и какого-то дыма неприятно бил в нос. Впрочем, Адхаба была не в восторге и ария. Собака недовольно заворчала, а затем звонко чихнула. Тапок сочувственно поглядел на них. «Привыкайте, тут всегда так пахнет, дерьмом, деньгами и свободой». «Ничего из перечисленного, кроме дерьма, не чую», — проворчал бес. «Но вообще почти так же, как дома на Нассаре. Только вот у нас дерьмом воняло хотя бы в переносном смысле, а тут в прямом». «Ну, тут пекло, все натуральное», — ухмыльнулся тапок и нажал на газ. Проходец понесся по улицам. Вел его Тапок к гаражу, который они арендовали здесь еще, когда устроили ночь длинных ножей мусорщикам. Тапок заплатил владельцу на несколько месяцев вперед, решив, что безопасное и спокойное место в хабе всегда пригодится. Вот только он совершенно не учел предприимчивости наглость местных. Когда проходец прибыл на место из ворот гаража, как раз-таки принадлежавшему Тапку и команде, вальяжно вышел какой-то мужик в кожаном байкерском жилете. Он тащил железяку, в которой Тапок опознал вал турбины для гравицикла. «Вот падлы, нас, кажется, грабят!» — выпалил Тапок и, резко ударив по тормозам, выскочил из проходца мужик в коженке не успел даже охнуть как ему сначала прилетело по морде а затем прямо в лоб уперся ствол пистолета и очень злой тапок делая паузы после каждого слова прорычал что ты здесь делаешь мужик удивленно уставился на тапку но все же был не из робкого десятка и с вызовом ответил тебе то какая разница ты вообще кто это мой гараж — заявил Тапок. — Ага, проспись сиди и о, гараж, как же! — кмыкнул мужик. — Да ты хоть... — Эй, ты, а ну не трожь Юргена! В воротах гаража нарисовалась еще парочка типов кожи, сжимающих в руках монтировку и разводной ключ. Тапок просто ошалел от подобной наглости. «Вы, смотрю, совсем нюх потеряли. Мало того, что решили мой гараж обчистить, еще и что-то требуете? Я вас троих тут сейчас прикончу». «Эй, мужик, ты что-то перепутал. Мы арендовали гараж месяц назад, все чин-чинарем, даже вон договор есть. Так что это наше добро и наш гараж, а ты бы валил отсюда нахер». «Да ну...» — Дилана удивился тапок. Я снял эти развалины три месяца назад заплатил за год, оборудовал тут мастерскую за свой счет. И прикинь, у меня тоже есть договор. Я не собираюсь даже обсуждать с вами что-то дальше. Даю три минуты на то, чтобы вы собрали свои манатки и свалили, и не дай бог возьмете что-то из моих вещей. — Чего, блин? — возмущенно протянул один из оппонентов. «Через три минуты пиняйте на себя», — предупредил тапок. «Слышь, тормозни», — заявил второй тапку. «Оборудование внутри входило в цену аренды, и мы сами тоже тут много что успели сделать. Так сказать, вложили средства в дело. У нас тут мастерская по ремонту гравибайков, и никуда мы сваливать не будем. дьявола небо, слыхал?» «Нет». «Ну, это наш клуб, и тут многие свои байки чинят. Смекаешь, о чем я? Так что ввали отсюда, или у тебя будут крупные проблемы». «Две с половиной минуты», — процедил сквозь зубы тапок. «Допусти, слышь!» — завопил мужик, в лоб которого все еще упирался пистолет тапка. Тапок оружие убрал, позволил мужику подняться на ноги, и тот проворно вскочил, рванул к своим. Троица вошла внутрь, но как-то незаметно было, чтобы они собирали свои вещички. без все это время стоящий в стороне, спрятавшись в тень от ближайшего здания, отчего на него ремонтники не обратили никакого внимания, удивленно приподнял бровь. — Тапок, ты же понимаешь, что они сейчас вызывают свою братву? — Конечно, — кивнул тот. — Ты же говорил, что в городе запрещены перестрелки. «Ага, но не запрещено просто драться с применением подручных средств. А мне как раз охота на ком-то сбить злость. Чистильщики-то сбежали, а?» Питок здоровяков на потрепанных гравибайках подлетели через несколько минут. Тапок встал возле дверей своего гаража в картинную позу, я воззаждался, с ухмылкой глядя на них. «Бесконечно тапку доверял, но для себя решил, чуть что он начинает валить этих ребят и плевать, чего там дальше будет. Лучше живым отмазаться от всего, что натворил, чем быть абсолютно правым, но мертвым. Тем более вся пятерка прибывших точно вооружена. Вон револьверы есть, за спинами дробовики. Правила правилами, но если им пятерым наваляют двое, могут и за стволы схватиться от обиды». Бес уже собрался стать с Тапком рядом, когда тот, сделав пару шагов вперед, показал ему жестом «не вмешивайся». Похоже, он действительно намеревался сбить злость на этих типах, а не просто уложить их мордами в пыль. Да и вообще, вдвоем для них тут дел на три минуты, но Тапку быстрая победа и не нужна была, он хотел выпустить пар. Ну что ж, ладно? байкеры выстроившись в импровизированный клин угрожающий двинули на тапка при этом разминая кулаки на интеллектуалов они не слишком походили так что ввести с ними какие-то разговоры до того как дать в грызло было заведомо дурной идеей да и плохим тоном собственно с такими весь приличествующий этикет нужно соблюсти сбить скопыт свернуть челюсть а вот далее уже и беседа можно беседовать. Во главе наступающих шагал совсем уж звероподобный мужик метров двух ростом, у которого челюсть напоминала ковш бульдозера, настолько он ее выпитил. И вот его-то тапок приложил первым. Даже бес недооценивал скорость и способность к боевой акробатике, присущей тапку, просто потому что тот выглядел слишком уж крупным, неуклюжим. Представить, что Тапок может проделывать акробатические трюки, двигаться быстро было сложно, а уж этим пятерым такое и в голову не пришло бы. Тот факт, что здоровенный дядя может выпрыгнуть с места почти на полтора метра вверх и зарядить пяткой в лоб оппоненту, стал для них неожиданным сюрпризом. Во всяком случае для здоровяка, в чей лоб прилетело. Тем не менее, надо сказать, удар держать он умел. По идее, ему должно было или череп проломить, или же шею свернуть, но вместо этого раздался глухой бдум в момент соприкосновения ноги Тапка с черепом. Громила пошатнулся, попятился и в итоге сел на задницу, отчаянно затряс головой, пытаясь собрать обратно свои мысли, разлетевшиеся по всей черепушке». Однако прийти в себя он так и не смог, и остался сидеть на земле, будучи не в силах подняться. Четверка, оставшись без лидера, не придумала ничего лучше, как с воплями мочи козла кинуться на тапка изрядно мешая друг другу и толкаясь. Первый подскочивший сделал поистине богатырский замах, в который вложил все свои силы. Его кулак понесся вперед, как ядро целя в голову тапка, а тот преспокойно подождал, пока рука противника не пройдет примерно половину пути, после чего с силой выбросил ему навстречу свой собственный кулак. Удар был страшен для байкера от завопил благим матом, перехватив зайки с свою правую руку, напоминавшую сейчас скорее мешок с фаршем. В ней, наверное, не осталось ни единой целой кости. Все они, а также сухожилия, мышцы перемешались, как в блендере. Тапок же, разорвав дистанцию, лишь слезнул кровь с содранной костяшки. Второй и третий противники наскочили на тапка одновременно, пытаясь взять его в коробку и довольно активно маша ногами. Несколько секунд тапок просто ставил блоки или уворачивался от летящих в него тяжелых ботинок. И нет, ему вовсе не было тяжело. Он вполне мог контратаковать, но не делал этого, а просто изучал противников, а потом, выгодав момент, врезал ребром ладони по голени не слишком-то удачно размахнувшегося оппонента, ломая ее одним движением. Затем тут же добил его точным и выверенным ударом в висок. Второй растерялся и тут же огреб фирменный пинок тапка в пах стальным мыском ботинка, от которого тут же согнулся, пропустил добивающий удар коленом в лицо, отчего лицо превратилось в кровавую маску, а самого же Байкера отправил в глубокий нокаут как уже изготовился бить последнего противника, когда возле проходца тормознули сразу два гравилета местных полицаев, и вместе с ними прибыл какой-то щегольский гравибайк, разукрашенный так, будто это приз на деревенской ярмарке. Бес, органически не переносивший копов, тут же вознамерился оказывать сопротивление при задержании. Но стражи порядка молча выстроились возле своих машин, а к дерущимся подошел низкорослый господин в странной кепке, слезший с петушинного байка. остановитесь такие господа! Зачем драться сразу возле моей собственности? Ведь ни один из вас потом не заплатит за ущерб, обвиняя другого!» Байкеры застыли в непонимании, кто это такой. Зато Тапак узнал типа и угрожающе улыбнулся в ответ. «О, господин арендодатель, а я-то хотел вас искать сразу после того, как молодые люди покинут территорию, снятую мной. Думаю, вы еще не забыли про наш договор, заверенный у Израиля Соломоновича. Или сходим к нему, поглядим, что там написано» круглый мужичок скривился, как будто сожрал кусок чего-то очень кислого. Похоже, идея похода к оружейнику, выступавшему в хобби еще и в роли эдакого нотариуса, заверяющего сделки, его совершенно не радовала. «Нет, нет, провалами в памяти я не страдаю, но я слышал, что вас, уважаемый Тапок, убили, поэтому договор счел завершенным». «Хм...» В договоре указано, что правами на использование обладают не только я, но и мои люди. Или же вы слышали, что помимо меня погибли и все они, имели твердые доказательства случившегося? Байкер, до сих пор обдумывавший, что происходит, при имени Тапок резко сдал назад на пару шагов и совсем по-другому посмотрел на противника. — Это прощения просим, уважаемый Тапок? Прогудел он. «Мы ни с вами, ни с семьей Сальватору ссориться не хотим. Мы, это... Вы же не знали, что гараж ваш...» «К вам, парни, никаких претензий», — отмахнулся Тапок. «Вы приехали защищать свою инвестицию». Тапок отвернулся от байкера, но за спину раздалось вежливое покашливание. «Что еще?» «Тут такое дело, сэр. Ваши механики очень сильно модернизировали вашу мастерскую. Кучу бабла ухнули, и тут сейчас стоят наши аппараты на ремонте». «Это моя проблема. В этот раз Тапок даже разозлился». «Ну...» «Окей, ребята». Тапок обратился к троице механиков, опасливо наблюдавший за происходящим. «Вы готовы прямо сейчас выкупить у меня оборудование для мастерской и выплатить разницу по аренде?» э, «Сколько?» «Когда Тапок назвал ценник, там повисло молчание». «Нет, столько у нас нет», — мрачно заявил тот тип, который отгреб от Тапка первым. «Ну, на нет и суда нет», — пожал плечами Тапок. «Тогда кыш из моего гаража. Времени дам час. Как раз к вам друзья приехали, помогут вывезти ваше барахло. И не дай бог, что-то из моего пропадет. Цвета ваши я запомнил. Дон Лука, думаю, не откажет мне в просьбе помочь вас найти». «Но наши вещи...» — начал был один из механиков. «Он, с него спрашивайте». Тапок указал на владельца гаража. «Он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Все, время пошло, я буду в соседнем баре». Тапок развернулся и зашагал в указанную сторону. Байкеры даже не пытались что-то сказать ему, спорить. Зато очень недобро смотрели на владельца гаража, скукожившегося испуганного. Ну еще бы, этот идиот в погоне за деньгами наломал столько дров, что ему их теперь не разгрести. Ну а без Ари тут же пристроились к тапку в колливатор. Все вместе они зашли в желе, так назывался кабак неподалеку. Уже попивая спокойненько по первому бокалу пива, они наблюдали за тем, как парни в гараже пытаются собрать свое добро, одновременно что-то доказывая хозяину. Тот в ответ лишь разводил руками. Вероятно, уверенности ему придавали стоящие за спиной копы, иначе, как казалось бесу, он уже давным-давно должен был сбежать. Но что-то он байкерам пообещал, когда понял, что их самые здоровые уже приходят в себя, и копы не станут лезть под этот таран ради хитро сделанного прощелыгия. В час незадачливые владельцы уложиться не смогли, но проставили Тапку и Бесу еще пиво, принося самые искренние извинения и обещания, что вот еще буквально полчаса. Тапок залпом выпил кружку и заявил, что он готов ждать, только до тех пор, пока его кружка не останется пустой дольше минуты. Намек был понят, и уже через пятнадцать минут от ворот отъехала ковалька байков, древний гравилет, набитый кучей барахла и маленькая гравителешка, тоже груженная по резерв генераторов антигравитации. Довольно рыгнув, тапок, чье брюхо от выпитого раздулось, как шарик, с трудом поднялся из-за стойки, бросил бесу. «Ты иди загоняй тачку, я скоро». И чуть пошатываясь, как моряк во время качки, ушел в сортир. Бесу ничего не оставалось, кроме как пойти загонять проходец. Тапок появился минут через пять, уже абсолютно трезвый и крайне довольный. На ремне справа у него висел станор, потрепанный, но светящийся огоньком готовности. Это ты где раздобыл? удивился бес. Э, отмахнулся тапок. Поменял В то же время из бара, капая кровищей на полу и крыльцо, двое молодых бандитов вынесли третьего, у которого болталась голова, и было явно видно, что нижнюю челюсть ему попросту сломали. «У него поменял?» — поинтересовался бес. «И что взамен ему дал?» «Люлей», — хохотнул Тапок. «Кто это вообще?» «Сказал, что он Коста, пожал плечами Тапок». Говорит, мне твои вещички нравятся. Мне, говорят, они больше подойдут. Так, и? Ну, я и предложил ему поменяться. Он мне Станнер, а я его головой обунета с раза три. А потом, когда я выходил, его друзья подтянулись. Что-то начали предъявлять, ну и... В общем, они вдруг в обморок упали. Тут тапок поморщился. Все, я уже устал. Давай, что ли, отдыхать пойдем? «Погоди, расскажи мне о местных правилах, я так-то по бы еще полазал». Тапок внимательно посмотрел на напарника. «Нарвешься ты тут. Нет, чтобы сесть спокойно, распить бутылочку вкусного виски». «Это ты мне про нарвешься говоришь?» — хмыкнул бес. «Давай же, рассказывай, где тут чего». Тапок быстро изложил все, что помнил, и напомнил главное. «Если все плохо, дуй к Сальваторе и говори там всем, что ты из команды Тапка, а им говори, что сам Тапок в городе». Без ясное дело слегка оскорбился на эту заботу, мол, «Да что ты говоришь, я за себя сам в состоянии постоять». Тапок лишь пожал плечами и пошел внутрь гаража, оставляя своему напарнику выбор — идти за ним или же валить по своим делам. Без в Хаби до сих пор не бывал, так что ему было жутко любопытно поглядеть, как же напекли выглядят большие города, как в них живут люди и вообще чем занимаются, что из себя представляют. Первое впечатление, конечно, он уже получил, и, по его скромному мнению, Хаб был чем-то вроде гетто, все та же грязь, нищета и разруха». Миг Полос и Юсси появятся здесь, скорее всего, завтра, так что Бес вполне мог позволить себе полазать по городу. Всяко лучше, чем поступить как тапок, то есть усесться в гараже и тупо посмотреть в стену. Впрочем, как туристическая достопримечательность, Хаб показался ему скучным. Ничего интересного здесь не было от слова «совсем». А к достопримечательностям можно было отнести разве что бары, в один из которых бес изобрел. От похождения по улицам Хаба у него пересохло в горле, и нужно было срочно его чем-то промочить.